Глава 47. Не поднимайся. Эргард стащил Леорию на пол, быстро набросив на нее сверху накидку и собственный плащ. Держась за стенки кареты, двигающейся странными рывками, он увидел черную тень на подножке и почувствовал, как повозка опасно наклонилась. Не теряя ни секунды, Эргард сильно толкнул ногой дверь, выбивая ее наружу. Чья-то огромная лапа, увенчанная длинными смертоносными когтями, полоснула его по незащищенной груди и, ухватив за ногу, бросила на землю. Воздух моментально выбило из легких. Что-то подозрительно хрустнуло в позвоночнике, и нестерпимая боль пронзила все тело. Задыхаясь, он несколько секунд судорожно хватал губами воздух. Перед глазами возникла жуткая морда клыкастой твари с кроваво-красными глазами. В руке мужчины мгновенно материализовалась рукоять клинка, горящего синим пламенем. и осветила раздявленную пасть и розовые десны, усеянные острыми клыками, по которым стекали капли липкой зеленой слюны. Со звериным рыком Эргард ударил острым клинком в бок монстра. Над головой раздался утробный вой, и тварь отпрянула назад. Коротко свистнул меч палача, и отрубленная чешуйчатая голова Лязгая зубами, покатилась по земле. Эргард, поморщившись от боли, вскочил и бросился к увязшей в снегу карете. Чувствуя, как холодеет сердце от страшного предчувствия, он перевернул распростёртое на снегу тело Кортиса. Бросив быстрый взгляд на располосованное глубокими бороздами лицо и страшную рваную рану на груди, герцог Герцексыран метнулся к белоснежному экипажу, лежавшему на боку. Перепрыгнув через трупы двух лошадей, Он подскочил к карете, перегнулся через бортик и протянул руки к девушке, которая дрожала от страха. "Это я, Леория, дай мне руку. Вот так, не бойся", Произнес он ровным, лишённым страха голосом, освещая магическим кристаллом тёмное нутро кареты. "Эргард, у тебя идёт кровь". Её голос сорвался, и она в ужасе уставилась на залитый кровью камзол мужчина. "Скорее, держись за мои плечи или шею". В голосе герцога прорезались стальные нотки, и Леория послушно ухватилась за него. Вытащив ее из кареты, мужчина резко развернулся и потащил девушку за собой к тому месту, откуда ему послышался голос Яниса. Тот сидел и прислонившись спиной к сугробу, молча смотрел на приближавшиеся фигуры, словно не видя их. Его потухший взгляд был обращен куда-то вглубь себя. Выпустив ледяные пальцы Златовласки, герцог присел возле безучастного наемника и увидел, что его правое плечо было разудрано в клочья. Куски окровавленного дублета обнажали страшную рану, и Эргард достав из астрального кармана лечебное зелье, плеснул его на истерзанную плоть. Лицо мужчины исказило жуткое грима сострадания. Он заскрежетал зубами и вскрикнул: "Проклятая тварь!" Подняв на Эргарда полный боли взгляд, наемник выдохнул: "Это Финиста". Она обернулась демоном. "Я отрубил ей голову. У тебя есть еще раны?" Янис покачал головой и, глядя перед собой, прошептал: "Кортис был моим братом". Мертвенно-бледный цвет лица раненого говорил о серьёзной потере крови, и Эргард, вытащив из астрального кармана флягу с далусом, сделал небольшой глоток сам. А затем передал ее наемнику. Мне очень жаль, Янис. Выпей, это должно придать тебе сил. Впереди на холме деревушка. Попробуем добраться до жилья. Твое плечо нужно зашить, а сейчас я перевяжу тебя и распрягу лошадей. Сняв плащ, Эргард быстро распорол его на длинные полосы и смочив их в живой воде, перевязал страшную рану на плече наемника. Алеория положила ему на лоб мокрую повязку. Осмотревшись и убедившись, что им ничто не угрожает, Эргард все же не стал распрягать лошадей. Ему не давала покоя мысль, что за ними кто-то следит, и единственное, что может их спасти, это полученное от Аррикса зелье невидимости, которое к тому же отбивало запах и блокировало направленные на них магические потоки. Надеюсь, что этого хватит на троих, мрачно подумал герцог Герцексыран, откупоривая небольшой фиал, наполненный прозрачной жидкостью. Вскоре Эргард, цепляющийсяся на его плечо янисом и идущий следом Леорией, сошли с казавшегося пустым тракта. Зоркий глаз наемника обнаружил неприметную издалека узкую тропинку, которая вела напрямик в сторону деревни. Стиснув зубы и постанывая, раненый с трудом переставлял ноги, и Эргард взвалил его на плечо, не обращая внимания на слабые протесты наемника. За какой-то час они добрались до небольшой деревушки расположенные на высоком берегу бурной реки. Еще не наступил рассвет, и клубы густого тумана, точно щупальца живого существа, сгущаясь в ложбинках и огибая стволы деревьев, медленно просачивались вслед за усталыми путниками на деревенскую дорогу. Сердце Эргар давно вжалось от недоброго предчувствия. Туман теперь скрывал не только тропу, по которой они шли. Он быстро расползался по всей темной и казавшейся нежилой деревне окутывая небольшие строения. Мастер предупреждал, что использование любых источников света снимет магический эффект невидимости. И Эргард пока не решался воспользоваться кристаллом. Нужно было срочно добраться до одной из этих построек, где они смогли бы помочь Янису. Двигаясь почти на ощупь, они подошли к первому дому на самой окраине. Осторожно опустив наемника на землю, Эргард втянул носом сырой воздух. От кирпичной кладки стен веяло гнилью и плесенью. Жилище выглядело заброшенным. и герцог Цексран особо не церемонясь, высадил плечом заколоченную дверь и вошел в темный дом. Внутри было на удивление сухо. И достав из астрального кармана небольшую шкуру ревуна, он бросил ее на голые доски. Бегло осмотревшись, он позвал Леорию и отдал ей кристалл. Втащив внутрь наемника, Герцог опустил его на толстую шкуру. И тут вознеможение прислонился спиной к стене. Встретившись взглядом со Златовлаской, Эргард произнес. "Я обработаю и зашью рану. Совсем скоро расцветёт, и нам не понадобится кристалл. Но сейчас мне нужно освещение. Стой возле окна и следи за дорогой. Эргард, мне нужно переодеться и..." Девушка замялась, но он все понял правильно. "Будь осторожна. Возьми второй кристалл поменьше." Вот здесь все наши принадлежности. Перед ней материализовался знакомый сундук. и Леория молча кивнула. Быстро отобрав темно серую одежду из плотного сукна, похожую на охотничий костюм, и еще какие-то вещи, девушка, сжимая кристалл, шагнула в соседнюю комнату. Я сейчас вернусь и помогу тебе, донесся до него ее нежный голос. Плеснув на рану живой воды, Эргард достал из застрального кармана переданную ему антеем иглу с шелковой нитью. И смочив их в особом растворе, принялся зашивать края раны небольшими стежками. Раненый при этом не издавал ни звука, лишь поскрипывал зубами, отвернув лицо в сторону. Вернувшись, Леория подошла к окну и прильнула к мутному стеклу. Герцог Герцксыран уже почти закончил, оставалось наложить повязку. Достав из сундука еще один плащ, он разрезал его кинжалом на длинные лоскуты. "Эргард, там блуждают какие-то огоньки". Взволнованный голос Леории прервал его попытки наложить тугую повязку. Потушив кристалл, он бросился к окну и в рассеивающемся тумане увидел вспыхивающие огни то слева, то справа от деревенской дороги. Проступающие силуэты людей в серых балахонах с белыми капюшонами лишь подтвердили его догадку. У них факелы, нас могли заметить. Скорее уходим отсюда. Убрав сундук в астральный карман и набросив на яниса меховой плащ, Эргард вытащил наемника на улицу. Его взгляд заметался по склону. Слегка приметная тропинка, петляя по откосу, вела вниз к реке, откуда доносился какой-то непонятный шум. В этот момент наемник перехватил его руку, привлекая внимание. Уходите, я их задержу. Раздался его громкий хриплый голос, и сняв с плеч меховой плащ, он отдал его Эргарду. "Нет, мы пойдем вместе", решительно возразил герцог Герцксыран. Но в ответ услышал не менее решительное: "Нет времени. Я уже сделал свой выбор". На бледном лице Яниса читалась отчаянная решимость, и Эргард понял, что не сможет переубедить наемника. Да и в данной ситуации другого выхода просто не было остаться вместе с Янисом, обречённая гибель Леорию, которую после смерти защитников все равно догонят. Попытка прорваться вместе смерть всем, только чуть позже. Глядя Янису в глаза герцог Герцексыран, передал мужчине короткие парные клинки, отданные ему Арвиксом в качестве запасного оружия. И тот лишь улыбнулся в ответ самыми уголками обескровленных губ.